Глава 44. Маша: Погода хорошая, немного жарче, чем в Майами. Я машу Ники, появившийся из-за плеча Макса. Вчера были на вилле у Дедулиного друга. Было весело. Максим саркастично кривится: У деда есть друзья в Эмиратах. Это ты, малышок, загнула. Во всяком случае, Рашид Ибн Махамед очень тепло о нем отзывался, поясняю я. Ну, он же не идиот, чтобы отзываться о нем плохо. А напарник твой как поживает. Ты о Тимуре? Он отдыхает у себя в номере. «Не пристает? Лицо Максима угрожающе приближается к экрану. «Нет!» Я невольно отвожу глаза, зная, что брату не составит труда улечить меня во лжи. «Хотя при чем тут ложь? Тимур действительно ко мне не пристает. Наш интимный контакт произошел по обоюдному желанию». «А ну-ка, повтори, малышок, и смотри в камеру!» Я заставляю себя снова взглянуть на Макса. Как самый старший, он считает своим долгом оберегать и защищать меня и Сашу. Правда, за честью Саши уже несколько лет приглядывает Кирилл, так что весь братский потенциал Максима теперь устремлен на меня. «Тимур ко мне не пристает, твердо повторяю я. «Но даже если бы и так, кто сказал, что я против?» Глаза брата вспыхивают неверием и негодованием. «Ты на солнце перегрелась, что ли, малышок? Ты же Леджер и достойна самого лучшего. Точно не парня на одну ночь». Обычно в наших разговорах именно я сглаживаю углы, но сегодня что-то идет не так. Хочется непременно настоять на своем. А кому решать, кто достоин меня, а кто нет? Тебе? Маш, я тебя не узнаю. Максим смотрит на меня с удивлением и укором. С уверенностью заявляю, что твой шеф мне не нравится. Ты чего кипишишь, Максимушка? раздается на заднем фоне ворчливый голос деда. Думаешь, Игорь Жданов свою внучку, абы с кем корабом отправил? Карлсон в курсе, что без пропеллера останется, если вздумает не туда его пристроить. К тому же у него на родине дюжеревнивая фрекенбок осталась. Мне хочется возразить, что Тимур с Марианной расстались, но шестое чувство подсказывает этого не делать. «Я всего лишь пытаюсь ей донести, что она женщина и должна относиться к себе с уважением», уже более спокойно произносит Макс. «Поэтому Ника за тебя с арбузом под платьем выходила. Ты так ее сильно уважал, что в каждый обеденный перерыв на своем столе как первоклассник глобус вертел». Максим недовольно кривится. «Это другое». «Другое, конечно. Свой член роднее чужих причиндал. А ты чего разулыбалась, барыга элитная?» Насупленные брови деда появляются в кадре. «Почему в номере прохлаждаешься, когда солнце высоко? И что там с Рашидом у вас приключилось, ответька? Его переводчик мне все мозги на бекрень свернул, пока на вас с Карлсоном жаловаться пытался. Сказал, что ты с алкоголем перебрала и к хозяину дома приставала». Ошарашенная вероломством взрослого, респектабельного человека, Я на пару минут теряю дар речи. Как же тонко Тимур чувствует людей. Ему ведь Рашид сразу не понравился. Это неправда. Я пила только сок. И раз уж зашла речь о приставаниях, то это Рашид Ибн Мохаммед грубо со мной флиртовал, несмотря на то, что у него есть две жены и пятеро детей. А он, между прочим, ровесник папы. Лицо деда багровеет, и он решительно отодвигает от экрана возмущенного Максима. «Этот копченый арабский огрызок пытался подкатить к моей внучке?» «После того, как я доверил ему быть посредником в сделке?» Я киваю. «Да, не хотела тебе говорить. Он назвал меня желанной женщиной и предложил стать его третьей женой». «Вот сколько нефти им не дай, обезьяны все равно останутся обезьянами!» Раздраженно бормочет дед. «А Карлсона где носила, пока этот потасканный кабель к тебе и яйца катил?» Ника во второй раз курсирующая мимо, сочувственно морщится. «Дескать, жаль, что тебе приходится все это выслушивать». «Тимур с самого начала пытался оградить от его посягательств, но я была слишком наивна и не верила, что Рашид и Бен Мохаммед видят во мне сексуальный объект. После того, как правда вскрылась, он увел меня с вечеринки». «Ясно. Не зря ест свой хлеб». Помолчав, дед подносит телефон к глазам. «Значит, слушай сюда, Маша. Раз уж главное действующее лицо сделки настолько попутало берега, надо его исключать из проекта» а потому продажа земельного надела переносится на неопределенный срок. С этой минуты ваши риэлторские каникулы официально окончены. Пусть Карлсон заводит пропеллер, сажает тебя в тарантайку, и оба дуйте обратно». «Внутри меня что-то падает. Как? Уже? Так быстро? После того, как у нас с Тимуром все только стало налаживаться? Но, дедуль...» Я хочу возразить, но вовремя осекаюсь. Главный закон Вселенной гласит, что все происходит к лучшему. Не стоит плыть против течения и бороться с обстоятельствами. Если нам с Тимуром и суждено быть вместе, то прерванные каникулы не станут этому помехой.